И необъяснимо происходящее со мной. Не радость, нет. Я не любима, и не весна тому виной. Мир непригляден, бесприютен. Побеги с пяты, корни с пяты, я не сплю, и день мой труден. И взгляд мне горестью слепят. Я говорю с тобой стихами, остановиться не могу. Они как слезы, как дыханье, И, значит, я ни в чем не лгу. Все, что стихами, только правда. Стихи, как ветер, как прибой, Стихи — высокая награда За все, что отнято тобой. Снегом одета, молчанин спал, рована зимняя звёздная ночь подмосковная только попробуй получше прислушаться сразу молчание ночи нарушится сразу возникнут шелесты дальние скрипы морозные звоны хрустальные в воздухе носятся шорохи странные то ли гуляет большая медведица То ли за дело взялась гололедица, ветки в чехольчике прячет стеклянный. Странные шорохи в воздухе носятся. Слышишь, как иней с ресницы сыпается? Слышишь, как сердце моё задыхается? В руки твои горячие просится. Песень Если б я тебя забыла, разлюбила, милый мой, Как бы жить легко мне было, милый мой, милый мой, Я бы долгими ночами слез в подушку не лила, Я бы с первыми лучами на ногах уже была, Я с утра бы песни пела беззаботно и бодра, И работа бы кипела у меня в руках с утра, если б я тебя забыла, разлюбила, милый мой. Для чего бы жить мне было, милый мой? Милый мой. В юга, в юга пламени белого пылаханье. В юга это когда не хватает дыханья. Вьюга это когда шатает, как пьяного. Вьюга это когда рождаешься заново. Соловьи не по возрасту нам, как видно. Нам вздыхать при луне как-то вроде бы стыдно. Пусть уж юность томится от нежности робкой, пробираясь в обнимку российской тропкой. Нам с тобой задыхаться от вечной тревоги. Нам с тобой не бояться, что нет у дороги, пробиваться меж гребеней пьящих упорно, к гум пловцам неразумным, дождавшимся шторм. Бьюга. Слышишь, как мечется, пляшет и бесится, засет в небе белёсые пятнушки месяца, как над нами хохочет, толкает друг друга. Выпускать нас не хочет Из пенного круга в юго, в юго. Последние годы жизни Вероники Тушновой Были обожжены ее болезнью, Обостренным ощущением Последних лет жизни. Молодость, старость, Привычно, знакома. А я бы делила жизнь по-другому. Я надве бы части ее делила На то, что будет, и то, что было. Ведь жизнь измеряют, знаете сами, Когда годами, когда часами. Знаете сами, лет пять или десять В минуте случается перей я не вздыхаю о где ты юность не восклицаю ах скоро старость я жизни вопрос задаю волнуясь что у тебя для меня осталось припоминаю я всё что было жизнь пересматриваю сначала как беспощадно меня учила какие подарки родина поручала знала я счастье не знала покоя знала страдания не знала скуки с детства открылось мне что такое непоправимость вечный распуть руки мои красивыми были нежными были сильными стали Настежь я сердце свое раскрыла Людскому счастью, людской печали. Я улыбалась и плакала с ними, Стала мудрее и непримиримей. Мягче я стала, тверже я стала, О, гать и завидовать перестала. Молодость — сила, Старость — усталость. Думаю, сила в запасе осталась. Лес подступает к самому посёлку и на опушке кладбище вещей. Свой век недолгий, честно отслужил. Разорванный резиновый сапог, расколотая глиная кружка, кастлявый зонтик, пара сандалет и абажур в оранжевых лохмотьях. А ведь когда-то эти вещи жили, из кружки пили молоко, любовно от глины отмывались сапоги, а в сандалетах женщина бежала легко и весело любимому навстречу, а может, шла понурая с кошелькой в руке. и тяжким грузом на душе арванный абажур распространял свет опельсиновый по комнате уютный и чьё-то счастье озарял кто знает Осталось ли оно существовать? Или вот так же выцвело, распалось, снуло с кутки, А все зовется счастьем, как абажур зовется абажуром, Как с сапогом разорванный сапог? Я ничего не знаю, знаю только, что люди Больше требуют от вещи, чем от поступков, чувств и слов своих. Они изъяна вещи не прощают. И имя название, суть необходима. И если почему-то вещь не может исполнить своего предназначения, считается, что вещи этой нет. Нынче утром Шла я через рощу, мокрую от дождика ночного. А навстречу мне пастух гнал стадо разномастных машек и пеструх. Пожилой уже и худощавый, с тёмной морщинистой кожей, с рыжими татарскими глазами, он шагал спокойно, не спеша. Кнут за ним ремённый волочился. И цепляясь за кусты узлами, тёмной прочерчивал дорожку посреди серебряной травы. Повстречались мы и разуменинулись. Просто поглядели друг на друга, просто здоровались друг с другом в белой роще утренней порой. В деревнях здороваются люди, даже если вовсе не знакомы. Кланяйся вежливо при встрече, В поле, на проселке, на лугу. И подумал, с ней может статься Ни одной лишь духотой, да камнем, Да землей задавленной асфальтом Тяготят мне душу города. Может, даже больше кислорода Мне не достает кивка при встрече Доброго, внимательного взгляда, Предназначенного лично мне. Нет, конечно, люди здесь не хуже, и не менее добросердечные просто в городе их слишком много просто каждому не хватает я хочу вернуться к восьми строчкам вероники туш новой Написано в сорок восьмом году Прекрасным строчкам Открываю Томик одинокий Томик в переплете по линялам Человек писал вот эти строки Я не знаю, для кого писал он Пусть он думал и любил иначе И в столетиях мы не повстречались. Если я от этих строчек плачу, значит, мне они предназначались.